Корозич, хотя и не понял, почему это не должно ходить в левый подъезд, если есть надобность лично до да самой генеральши, однако, не продолжая далее расспросов, решился последовать совету комиссионера. Лишние 20 лет на плечи хоть кого и заметят. Генеральша фон Шпильце тоже отдала свою дань времени, хотя На колмыцкоскуластом лице её всё так же лежал слой очень тонких косметик, но это уже была побелённая и на румяненная старуха 55 лет от роду. Дар родная полнота её разбухлась в тучность, а ги только широкие шёлковые платьи, что мели на ней по-старому, впрочем, и рыжие немецкие волосы, и карие жирные глаза в толстых веках также пребывали в благополучной неизменности. Зато вздёрнутый французский нос увы преобразился в сущую картошку и напоминал плохо пристёгнутую пуговку. Но апломб важность и манера держать себя с клиентами и посетителями как и во время она остались всё те же, если ещё не усилились. Ибо, как известно, ничто столько не способствует к умножению в человеке гордости, важности и самолюбивого опломба, как сознание своих преклонных лет, своей почтенной и безукоризненной старости. А мадам фон Шпильце не только старость, но и всю жизнь свою считала вполне почтенную и безукоризненную. Гиральша осталась очень удивлена, когда ей передали визитную карточку с надписью Ян Владислав Коросич. Имя ей совершенно неизвестное. Это её весьма заинтересовало, так что она решилась тотчас же принять его. "Я к вам от княгини Шадурской начал Корозич, отдав ей джентльменский изящный поклон. Она просит вас принять меня под своё покровительство", добавил он с милой гривой улыбкой. Геральда смотрела всю его фигуру испытующим взглядом. "Княгиня принимает это дело близко к своему сердцу?" спросила она неторопливо, весьма близко сударения. Очень рада быть ей полезной. Только попросите Кнегиню приехать в модный магазин, здесь же в этом самом доме. Вы, вероятно, заметили внизу зеркальные стёкла, подхватил Корозич. Он самый. Попросите Кнегиню переменить свою портниху и вперёд заказывать шляпки и платья внизу. Скажите ей, что послезавтра в 2 часа я сама буду там ожидать её. А вас попрошу явиться ко мне за полчаса до её приезда. Проговорив это, генеральша слегка поклонилась солидным сдержанным поклоном, который ясно говорил: "Можете удалиться", и Корозич тотчас откланялся. "Ба, это вы! Вы здесь какими судьбами? Вот неожиданная встреча, давно ли?" Корозичша внутренне передернула. от этой действительно неожиданной встречи, застигшей его в расплох на лестнице генеральши фон Шпильце, однако он весьма любезно улыбнулся и ещё любезнее пожал протянутую ему руку. Ну что, как дела, батюшка мой? Верно швах, коли в Россию перебрались. О, родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благославляя. Признайтесь-ка, ваше верно тоже немножко встряхивалось, когда через заставу переезжали, впрочем, пардон, с этой стороны я ваших качеств не знаю. Бесцеремонно говорил Корозичу его знакомец, не выпуская руки его из своих радушных ладоней. Ну что, Баден-Баден, рулетка, что кружок кроликов, кружок кинжалов, продолжал он, остановившись на площадке. Да что, на самом деле плохо, вздохнул Корозич, принуждён был уехать. То есть как же это? Митгросс скандал Но ну, не, это это уж последнее дело. Но надо было сохранить честь своего имени. Благоразумие этого требовало сквой зубы процидил Корозич. Это правильно. Однако, что ж мы стоим-то тут? Отправимся лучше позавтракать к дзюссо. Да потолкуем. предложил незнакомец, взяв Карозича под руку и сводя его с лестницы: "Я вас сегодня не выпущу. Заняты мы друг другу, зело полезны быть надлежим". "Эй, швейцар", крикнул он мимоходам отставному усачу в ливрее. "Скажи генеральше, что я к ней после заеду, а теперь кликни мою коляску". Знакомец, Карозичем Это Цибланзин с великолепной русой бородой и усами, немного косаватый в золотых очках, казался мужчиной лет 48, впрочем, необыкновенно крепким, бравым и бодрым. Одет он был столь же джентльменски модно, как и Корозич, только во всей фигуре его как-то сразу давало себя чувствовать старая военная кавалерийская складка. Это был также один из числа наших знакомых, Сергей Антонович Ковров. Ну что, вы всё ещё по-старому продолжаете держаться теории экономистов-собственников и принципа одиночности, полушутливо расспрашивал Кавров, трудясь над холодной пуляркой за завтраком, который был подан нашим знакомым в одном из отдельных кабинетов ресторана Дюссо. Я нахожу это практичнее. проживал Корозич в глубине души крайне досадовышей на свою встречу. Вы ошибаетесь, совсем отживший принцип. XIX век, батюшка мой, век социализма. И я нахожу гораздо практичнее теории ассоциации. То есть в отношении зелёного поля О зеленом поле нечего и говорить, тут уж безкрепко и заметьте хорошо организованные ассоции шагу ступить нельзя. Но нет, я нахожу, что и во всех остальных отраслях индустрии она необходима в наше время. А языки, а молодушие. С улыбкой заметил Корозич: "Стал быть, вы полагаете, что по пословице один в деле один и в извороте гораздо лучше выходит? Не спорю, тут, конечно, есть своя доля справедливости, но ведь для этого у нас голова, а в голове мозги. Надо рассудить, да зорко разглядеть сначала, кого принимаешь в долю, каков он, значит, гусь из себя выходит. Люди, батенька мой, В этом случае берутся не зря, а с разбором. Он у меня каналья сперва 40 искусав, до да 20 митарст пройдёт, прежде чем я-то прямо его. Вот оно чтос. Всё-таки это менее надёжно, возразил Корозич. Зато более гуманно, отпарировал Кавров. сами едите, давайте есть другим, а иначе что ж это своего рода плантаторство и эксплуатация. Да и наконец, чёрт возьми, мне без риска скучно работать. Да и не то, что скучно, просто гадко противно. Вот что я вам скажу откровенно. Для меня то дело, где нет ни малейшего риску, не дело, а дрянь. Корозич улыбнулся. Ну вот, вы улыбаетесь, а улыбаться тут право нечему. Я говорю делом, заметил Ковров. Вспомните 2 года назад в Гамбурге, когда и вам, и мне поржень весьма-таки плохо приходилось. Но не встрется мы на ту пору, не узнай по случайной старине друг друга, да не соединись наконец вместе, чтобы вышло Ведь славу Богу, если бы только конечное разорение могло бы ведь и сырыми стенами пахнуть, это так вздохнул Корозич после минутного размышления. Ну вот вам и осада. Пример, кажется, довольно нагляден. А теперь позвольте вас спросить: вы приезжаете в Петербург в первый раз после двадцатилетнего отсутствия? Ведь вы все равно что в чужой город приехали. Спрашивается, как вы начнете свою деятельность без связи и поддержки со стороны ассоции? У меня есть уже некоторые знакомства в свете, пояснил Корозич. Кто это? Генеральшофф он Шпильце что ли? положим хоть бы и она. Хорошо. -с. Персона доброкачественная, в некотором роде ингредиент необходимый в делах мира сего. А что вы скажете, батенька мой? Заговорил он вдруг неторопливо, возвышая тон и пристально прищурившись на королевича: "Что вы скажете, как если при посредстве той же самой благодетельной генеральши вас в одно прекрасное утро административным порядком Из города вон отправят. Что вы мне скажете на это? То есть, как же это однако? В недоумении откинулся Корозич на спинку стула. А так, что это самая генеральша, особо весьма многосторонняя, и связи у нее почище наших с вами. Генеральша, сия, изволите ли видеть? пояснил Кавров медленно прожевывая кусок и в то же время. не переставая наблюдать своего собрата генерал Шасия есть в некотором роде меч и меч не простой, а обоюдо острый и чего для нас с вами невозможно сотворить, то она созидает весьма легко и удобно но у меня ведь Не одна генеральша защищался Корозич. У меня есть много и других людей порядочного общества и людей состоятельных, с которыми я был знаком за границей, а ведь это, согласитесь, поле довольно широкое. Да, но всё это общество столь же ваше, сколько и моё, возразил Ковров. Вам ещё нужно вступать в него здесь в Петербурге, тогда как я уже давным-давно член этого общества, живу в нём и действую. как видите, шансы немножко не равны. И наконец, я, человек открытый и как порядочный человек, буду с вами откровенен. Я вам буду вредить в этом обществе, да и во всяком, где бы вы ни показались. Это однако почему же, полухмуро, полуулыбаясь, спросил Корозич? Потому, объяснил Ковров, что вы сила Вы такая же сила как и я вы так же умны и почти так же опытны как и я порзьни мы будем только мешать и портить друг другу вместе мы можем обделывать великолепные дела не спорю вы в свою очередь так же можете мне нагадить и подстроить невкусную каверзу но пока большинство шансов на моей стороне вы одни одни не забудьте а у меня целая партия Если, впрочем, вы приехали сюда с целью сделаться мирным гражданином, забыть своё прошлое, то помогай вам, Господи, прибавил он дружески, взяв Корозича за руку. Я вам мешать и смущать вас не стану. Если же нет, то выбирайте сейчас между враждой и дружбой. Кем мне прикажете считать вас? Корозич с минуту нахмурился. провёл по лицу ладонью и наконец решительно сказал ему: "Другом. Оно гораздо удобнее для обоих. Цоря сатцы, значит, торжествует бравым. Я радуюсь столько же за идею, сколько за вас самих", говорил Ковров. "Поверьте, милый Корозич, нам выгоднее быть друзьями", положим продолжал он в то время, как вы только выступали на поприще, Я уже был капитаном, но время и люди уравняли нашу опытность. Не даром же я и тогда ещё предрёк, что вы далеко пойдёте. Но знаете ли, хотя вы в тысячу раз сдержаннее, уклончивее, сосредоточеннее меня, я, чёрт возьми, слишком открыт. Но это, мой милый, отнюдь не мешает мне очень тонко понимать вас и видеть насквозь ваш внутренний мир. Видите ли, как я бесцеремонна и простовата откровенен с вами. То есть вы мне даёте этим понять, что надо мной и моими поступками будет контроль? серьёзно спросил Корозич. Да, мой друг, маленький тайный контроль. Вы не ошиблись, и это, поверьте, не лишнее с такой силой, как вы. Значит, вы мне не доверяете, сухо, оскорблённым тоном спросил Корозич.